Заявление президента Франции вызвало истерику в Турции. Мэр Парижа наградила Кару Пайлана. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бакоса Акян принял ректора Национального аграрного университета Армении Аршалуи Сатарвердзяна. Были обсуждены вопросы, касающиеся развития высшего образования в Арцахе, углубления межвузовского сотрудничества двух армянских государств. Президент отметил важность и востребованность взаимодействия с Национальным аграрным университетом Армении для Арцаха. Во встрече приняли участие госминистр Араик Арутю и министр обороны науки и спорта НКР Нарине Агабалян. Вчера же президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей районных администраций и мэра Степана Кирта. Были обсуждены вопросы, касающиеся хода проводимых в районах и столице работ. Особое внимание было уделено сферам сельского хозяйства, строительства и социального обеспечения. Президент дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ. В совещании приняли участие госминистр НКР Райкар Цюнян, другие должностные лица. What's so. В СМИ появились сведения о том, что Государственная пограничная служба Азербайджана закупила из Украины 50 противотанковых ракет. Министерство обороны Азербайджана выступило также с заявлением о том, что в Бакинский порт из Российской Федерации прибыла крупная партия современной военной техники и боеприпасов. В заявлении отмечалось, что та же техника с успехом была применена во время военных действий в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. Начальник главного информуправления аппарата президентства. НКР Давид Бабаян по поводу продажи Украины оружия Азербайджану сказал, что это означает поддержку терроризма. Мы неоднократно заявляли по поводу многих других стран, что Азербайджану вообще даже рогатку нельзя продавать, поскольку Азербайджан, покупая оружие, использует его против этих же стран, не считая того, что может дестабилизировать ситуацию в регионе. Около тысячи граждан Азербайджана официально воюют в рядах исламского государства. Если же провести более Глубокое исследование, то можно обнаружить 3000 человек в рядах этой террористической структуры. Большинство из них являются военнослужащими азербайджанской армии. Нам бы хотелось, чтобы абсолютно прекратилась продажа оружия такому государству, как Азербайджан, кем бы то ни было, заключил политолог Давид Бабаян. В Москве рассчитывают на скорейшую реализацию договоренности по размещению дополнительных наблюдателей ОБСЕ в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелина Альфана. Лавров рассказал, что ранее была достигнута договоренность добавить несколько наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения. Мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести в действие, сказал российский министр, пишет новости. Глава МИД Турции Мивлю Чавушуглу ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу геноцида армян в Османской империи 1915 года. Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в ежегодном обеде, организованном Координационным советом армянских организаций Франции. Французский лидер пришел на мероприятие со значком «Незабудка» на пиджаке, эмблемой сотой годовщины геноцида армян, и выступил с речью. Французский лидер подчеркнул, что борьба за признание армян, это борьба за правду и справедливость. Это и наша борьба в этой борьбе. Мы в том числе используем память. Мы закрепим ее в календаре датой поминовения жертв геноцида армян, сказал Макрон. Коснувшись криминализации отрицания геноцида армян, Макрон отметил, важно, чтобы Национальное Собрание Франции в последующие месяцы вновь обратилось к данной теме. Заявление президента Франции вызвало истерику в Турции. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу обвинил Макрона в так называемом пренебрежении к праву. По его словам, Конституционный суд Франции уже вынес свой вердикт по этому вопросу. Мэр Парижа Ан Идальга наградила депутата парламента Турции армянского происхождения, члена Курдской демократической партии народов Коро Пайлана, медалью за мужество в борьбе за демократию. На мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, члены правительства, министры, представители интеллигенции и духовенства. «Ваша жизнь находится в постоянной опасности. Спасибо за то, что вы делаете. Вы герой демократии, герой, который отстаивает права человека. Париж будет рядом с вами», — заявила Ан Идальга. Послушайте материал, подготовленный Карине Муссаилян. К открытию Зимней Олимпиады Южной Кореи ряд организаций приступили к выпуску марок на эту тематику. К ним также присоединилось закрытое акционерное общество Арцах Почта. Об этом мы поговорили с исполнительным директором ЗАО Арцах Почта Гареем Григоряном. Сейчас мы готовимся к выпуску марки, посвященные зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Марки уже находятся в типографии в Европе. Наверное, в начале февраля мы уже получим эти марки. Две марки, посвященные зимним Олимпийским играм. В этом году почтовых открыток мы выпустим, посвященных 30-летию Карабахского движения, уже в типографии Степанакирского Дизаки. Наверное, через три дня они будут уже готовы. Это открытка с одной маркой. В этом году мы планируем выпускать две марки, посвященные столице Савельского. Карабахской битвы. На марках будут изображены наши карабахские соотечественники Данильбек и Павузбек Пермяной. Наши художники-дизайнеры уже работают на диске из этой марки. Мы в начале мая будем выпускать эти марки. Кроме того, у нас планируется еще марки, посвященные фестивалю ВИН, целый ТОХ. Кроме того, мы будем выпускать еще марки, посвященные после Европы как тематика мосты. Мы будем выпускать марки, посвященные Красной Кринке Карабаха. Четыре марки из этой тематики. У нас есть еще марки Карабахская кухня, геологический музей Нагорного Карабаха, чемпионат мира по футболу и так далее. На этот год мы насчитываем более 200 тысяч штук. Все время наращиваем количество. И... От продажи марок вы можете печатать новые марки? Да, это огромное Дохода, продажи этих марок мы получаем в год от 25 до 30 В 2017 году я знаю, что были выпущены марки на разные темы. Расскажите, пожалуйста, какая тематика и сколько видов марок было выпущено в Арцахе? По подтвержденным планам Арцахпост в 2017 году выпустил 16 разновидностей марок. К нему входят марки, посвященные юбилейным датам, марки, посвященные международным событиям и марки, посвященные жизнедеятельности нашей Республики. Могу выделить марки юбилейной, посвященной 150-летию Николы Думана, 200-летию Ивана Айвазовского и 70 летию Леонида Асгальзяна. Мы выпустили еще две марки, посвященные 25-летию образования армии обороны НКР и освобождению города Шуши. Мне известно, что Арцахпочта участвовала в программе «Марки Европы». Какие марки были выпущены? Тема устанавливается со стороны Почты Европы, крепости, оборонные сооружения. Мы выпустили две марки, участвовали в этой тематике. Марки, посвященные Майороберту Аскеранского и Амарасу. У нас есть постоянная тематика, это защита окружающей среды. Мы выпустили четыре марки, посвященные Красной книге Нагорного Карабаха. Общее количество марок приближается уже в 180 тысяч штук. Наши марки используются не только как средства оплаты почтовых перевозок, они пользуются успехом и среди филателистов дальнего и ближнего зарубежья. Наши марки приобретаются в Соединенных Штатах, Германии, Франции, Кипре, Италии. Недавно наш главный покупатель из Германии. Мы продали марки на сумму более 1900 евро. Это огромная сумма. Как Сейчас... его зовут, если не секрет? Его зовут Зигфрид Крейдил. Марки, которые он покупает, за эти средства мы можем печатать еще 5 наименований марок. Суммарно получается это приблизительно 12-13% нашего общего дохода. Основную часть доходов в Арцахпочта получает От нетрадиционных почтовых служб – это оплата пенсий, пособий по всей территории республики, что составляет 70% общего дохода закрытого акционерного общества. И о погоде. В субботу 3 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 1 плюс 3 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта В студии был Сайран Карапетян. До свидания.